путешествия. Каждый путешественник не прерывает езды на арбе даже на время еды и сна. В моей арбе к тому же было три невольницы. Ибн Батута, XIV век. Изучать Африку на расстоянии интересно, но бессмысленно. Ее невозможно познать и почувствовать, не ощутив ее резких запахов и острых вкусов, не побывав на ее базарах и деревенских праздниках, не проехавшись в тесном микроавтобусе по ее пыльным красным дорогам. Нет на свете ни одного стоящего африканиста, познавшего Африку за столом своего кабинета и не побывавшего ни в одной полевой экспедиции. Но и тем, кто не связывает свою жизнь с Африкой, тоже полезно на пару недель влюбиться в этот загадочный и особенный мир, так не похожий на все остальные миры. В этой главе Мы промчимся со скоростью звука и слова по протаренным туристическим дорогам и заросшим лианами тропинкам африканского континента. Смело взглянем в глаза горной горилле и черному носорогу, опустимся на океанское дно и познакомимся с нетривиальными и захватывающими маршрутами, которые могут подойти нашему уважаемому слушателю для проведения самого интересного отпуска в его жизни.